Глава 46. Помела Гастингс сокрушенно осознавала, что ее студенты зря потеряли время, придя в этот день на ее лекцию по сравнительному литературоведению. Она две ночи подряд не спала, тревожась за свою подругу Кэролин Уэллс, и теперь чувствовала себя истощенной физически и эмоционально. А теперь, ко всему прочему, прибавилось еще и страшное подозрение, что происшествие с Кэролин не было случайностью и что Джастин в приступе гнева или ревности мог попытаться ее убить. Памела была просто не в состоянии думать ни о чем другом. Она мучительно сознавала, что в этот день ее лекция о божественной комедии вышла бессвязной и неубедительной и с облегчением перевела дух когда время подошло к концу. Еще больше усугубил положение звонок доктора Сьюзен Чандлер с просьбой перезвонить. Что она может сказать доктору Чандлер? Разумеется, она не вправе говорить о Джастине с незнакомым человеком. В то же время она понимала, что нужно хотя бы ответить на звонок. Университетский городок был залит солнцем и украшен золотом осенней листвы. «В такие дни хочется жить», — подумала Памелла с горькой усмешкой. Она подозвала такси и дала, увы, слишком хорошо знакомый адрес — больница Ленокс-Хилл. Прошло всего два дня... А медсестры на дежурном посту возле отделения интенсивной терапии уже казались чуть ли не закадычными подругами. Дежурная сестра ответила на невысказанный вопрос Памеллы. Она держится. Но состояние все еще критическое. Есть небольшой шанс, что она выйдет из комы. Сегодня утром мы заметили, что она пытается что-то сказать, Но потом она опять потеряла сознание, и все же это добрый знак. «Джастин здесь?» «Он скоро приедет. Можно к ней войти?» «Да, но только на минуту. Главное, говорите с ней. Что бы там ни утверждали доктора, богом клянусь, некоторые люди, лежащие в коме, все прекрасно сознают и чувствуют. Просто они не могут с нами общаться». помела На цыпочках прошла мимо трех палат, где лежали другие пациенты в критическом состоянии, и вошла в палату Кэролин. Она взглянула на подругу, и ей стало больно. Вся голова Кэролин была забинтована. Пришлось сделать трепанацию черепа, чтобы уменьшить давление внутренней гематомы на мозг. Внутривенные иглы и дренажные трубки — торчали из ее тела под разными углами, нос был скрыт под кислородной маской, на предплечьях и шеи виднелись лиловатые синяки, оставшиеся от страшного столкновения с автофургоном. У помылы по-прежнему не укладывалось в голове, что столь ужасная трагедия произошла на следующий день после чудесного вечера, которые они с Кэролин провели вместе. «Да, все шло чудесно, пока я не начала предсказывать», — подумала Помелла, «пока Кэролин не показала мне это кольцо с бирюзой». Бережно, чтобы не сделать больно, она накрыла ладонью руку Кэролин. «Привет, подружка», — прошептала Памелла что это было? Неужели Кэролин действительно шевельнула рукой? Или ей просто показалось? «Кэролин, ты держишься молодцом. Мне сказали, что ты вот-вот проснешься. Это замечательно!» Памела умолкла. Она собиралась сказать, что Джастин с ума сходит от беспокойства, но почувствовала, что боится произносить вслух его имя. «А вдруг это он?» — толкнул Кэролин. «А вдруг Кэролин догадалась, что это он стоит позади нее на том перекрестке?» «Уэн...» When... Губы Кэролин едва шевельнулись. Произнесенный ею звук больше напоминал вздох или стон, чем слово. И все же Памела была уверена, Что расслышала правильно, она склонилась над постелью, приблизила губы к самому уху Кэролин. Детка, послушай меня, мне показалось, ты сказала Уэн, это имя? Если да, сожми мою руку. Она была уверена, что ощутила еле заметное пожатие. — Пам! Она очнулась. Это был Джастин, весь встрепанный, с напряженным и раскрасневшимся лицом, словно взбежал сюда по лестнице. Памела решила не рассказывать о единственном слове, произнесенном Кэролин. — Джастин, беги за сестрой, мне кажется, она пытается заговорить. Уэн. На этот раз слово прозвучало отчетливо, в этом не было никаких сомнений, и в голосе слышалась мольба. Джастин Уэллс склонился над постелью жены. «Кэролин, я никому тебя не отдам. Я все для тебя сделаю, я все исправлю. Прошу тебя, умоляю. Я буду лечиться». В прошлый раз я обещал, но не смог, но на этот раз я пойду. Честное слово, я обещаю, но только умоляю тебя, вернись ко мне».